Та зима, когда малышу сравнялось два годика, выдалась ранней и суровой. Торнхилл никогда еще не видел таких туч и не сталкивался с такими ветрами. И ветры и тучи всегда были врагами лодочников, но в тот год, что вверх, что вниз по реке, только и говорили о суровости ветра и холода. Да, зима будет трудной. Собравшиеся над головой облака пролились дождем. И куртка Торнхилла при лёгком дождичке отталкивавшая воду промокла насквозь. Резкий ветер, дувший вдоль реки, словно ножом пронизывал старую выношенную ткань. Ветер хлестал по щекам, лицо покраснело, опухло, закаменело. Он испытывал те же мучения, что и любой человек, но не жаловался. Какой смысл жаловаться на погоду? такое же, как на то, что он родился на Таннер-Корт в Берманси, в серой вонючей кануре, а не на Сент-Джеймс-сквер с серебряной ложкой во рту, на которой выгравировано его имя. Так что его почти отпустило, когда в начале января вода выше лондонского моста подёрнулась жемчужной плёнкой, словно облачный налёт на старческих глазах в одно прекрасное утро. Река превратилась в пространство, покрытое грубым серым льдом, и лодки застряли в нём, как кости в застывшем жире. Втроём они забрались в постель и провели всё это время, греясь друг от друга. Жили на деньги, отложенные на такой вот случай, растягивая их в ожидании оттепели. В этот морозный месяц, когда река перестала кормить семью, мир Торнхилла лопнул по швам. Сначала сестра Лизи свалилась с ангиной, такой, какая была у неё в детстве. Она лежала вся красная, задыхалась и плакала от боли в горле. Лекарство стоило шиллинг за пузырёк, маленький такой пузырёк, и сколько нужно было таких шиллингов. Потом миссис Мидлтон поскользнулась на льду возле входной двери и упала, сильно ударившись о ступеньки. Что-то там внутри у неё сломалось и не желало заживать. Она лежала, вытянувшись и побелев от боли, плотно сжав бескровные губы и отказывалась от еды. Несколько раз звали хирурга. Он брал по 3 جنيه за визит, но про него говорили, что он лучший по этой части. Мистер Мидлтон всё время проводил у постели жены, обливаясь потом в жарко натопленной комнате. потому что в тепле бедной женщине становилось немного легче. Новый ученик, понадеевшийся, пока река стояла на небольшой отдых, непрестанно таскал по лестнице уголь. Недели шли за неделями. Мистер Мидлтон сильно похудел, вокруг глаз у него появились чёрные круги. К кампанию ему теперь составлял постоянный лёгкий кашель, когда Торнхилл и Сэл приходили их навестить. Они уже от входа слышали этот кашель и знали, что мистер Мидлтон сидит подле жены и либо гладит её по голове, либо вытирает ей лоб пропитанной камфорой салфеткой. Лицо у него оживало только когда он придумывал, чем бы таким вкусненьким соблазнить жену. Придумав он тут же вскакивал и мог отшагать мили только чтобы принести ей вишен в бренди или фиг в меду. Как-то раз Торнхилл и встретили его на выходе. День был такой морозный, что казалось, брусчатка на мостовой трескается от холода. Он собрался в аптеку на Спитофилдс за зельем из апельсинов и корицы. Кто-то сказал, что это может помочь. Сел пыталась его разубедить, а Торнхилл развернул его, чтобы завести обратно в дом, сказав, что сам сходит. Но тот выказал удивительное упрямство и отверг помощь взяте. Сэл и Торнхилл обменялись взглядами, они оба подумали, что, наверное, мистер Мидлтон больше не в состоянии провести ещё один день у постели жены, протирая камфорой её восковое лицо. Когда он вышагивает по промёрзшим улицам, ему кажется, что он хотя бы пытается сделать что-то полезное, пока не возвращается домой и не пытается накормить жену этими апельсинами. Она пробует чуть-чуть и снова отказывается есть. Так что они позволили ему уйти. Торнхилл смотрел, как он спешит по переулку, как у него изо рта вырываются клубы пара. Эти облачка были такими плотными, что могли бы следовать за ним, однако не следовали, а он казался таким маленьким на фоне огромных сугробов. Домой он вернулся уже затемно-бледный и молчаливый. Достал из кармана куртки, которую даже не снял внизу, Перед тем как подняться по лестнице, микстуру и попытался напоить жену. Она слабо улыбнулась, приподняла голову, чтобы попробовать немного с протянутой им ложки, затем в изнеможении снова откинулась на подушку и отказалась выпить ещё. Сел увёл её в кухню, где наконец выпростал его из куртки и тёплого кашне. Он послушно уселся и уставился в горевший в очаге огонь. Она встала на колени, чтобы снять с него ботинки, и вскрикнула: "Ботинки промокли насквозь! Ноги у него совершенно заледенели". Он пояснил, что по дороге набрал в ботинки снега, и пока ждал, когда аптекарь приготовит снадобье, снег растаял, так он и шёл в промокших башмаках домой. После ужина он расщехался, и на следующее утро у него начался жар. Он потел, но мёрз под четырьмя одеялами и беспокойно метался по подушке. Снова позвали лекаря, теперь уже для мужа. Врач дал ему какое-то тёмно-коричневое и густое лекарство из маленькой бутылочки, после чего он заснул беспокойным сном, всё время вскрикивая и пытаясь вскочить. Несмотря на лекарство, лихорадка не отпускала. Щеки у него были пунцовые, кожа сухая и горячая на ощупь. Язык покрылся серым налётом, глаза ввалились. Через неделю он умер. Когда об этом сказали миссис Мидлтон, она вскрикнула. Это был ужасный хрипящий звук. Потом отвернулась к стене и не произнесла больше ни слова. Сэл проводила с ней рядом дни, спала в изгожье материнской кровати. Врача звали снова и снова, пока весь стол у постели не был уставлен. По zerкаме сосна да бьем и пелюлями, но путь миссис Мидлтон к смерти не могли преградить никакие врачебные ухищрения. С каждым днём она словно становилась всё меньше, глаза всё время были закрыты, будто она больше не могла смотреть на белый свет, она ускользала из своего тела. И наступил серый рассвет, когда она больше не шевельнулась под своим одеялом. Её положили в гроб, и отвезли в похоронную контору Гиллинга, где она вместе с мистером Мидлтоном ожидала, когда земля оттает, и их обоих смогут похоронить. Мистер Мидлтон делал всё правильно, так как делал бы на его месте любой. Он жил экономно, откладывал впрок, вкладывал средства в хорошие лодки и содержал их в порядке, следил, чтобы подмастерья работали на совесть. и были честными. Дело у него шло хорошо, и на жизнь никто не жаловался. Но после его смерти всё начало рушиться с ужасающей скоростью. Этот морозный месяц поглотил все его сбережения. Каждый день приходил врач, и редко какой визит обходился без рецепта на новое снадобье по фунту за пузырёк. Кладовая была забита нетронутыми горшками с вишнями в коньяке и фигами в меду. Река стояла подо льдом, и у подмастерья не было работы, но всё равно его надо было кормить, а уголь, который он таскал наверх, тоже стоил 5 фунтов за мешок. Но что самое ужасное, хозяин дома каждый понедельник присылал своего человека за арендной платой, а тому было всё равно, замёрзла река или нет, есть с работой или нет работы. Дом на Суон-Лейн всегда казался Торнхилу крепостью, защищающей от нужды. Что дурного может случиться с человеком, у которого имеется кусок земли и строение на нем? Если у человека есть крыша над головой, он не победим. Всегда есть где переждать трудные времена. Что дом не в собственности, а только арендуется, Торнхил понял гораздо позже, а когда понял... До него словно что-то от души оторвалось, оставив зияющую лакуну. Дом на Сон Лейн всегда такой тёплый, такой надёжный, оказывается, мало чем отличался от убогих обиталищ, в которых прошло его детство. Чтобы заплатить долги за дом, пришлось распродавать мебель. Сэл и Торнхилл наблюдали за тем, как выносили кровать, на которой умерла миссис Мидлтон. Когда и этого оказалось недостаточно, Бейлифы пришли за лодками. Сначала отобрали одежду, на которой работал ученик, и тому пришлось искать нового хозяина, чтобы отработать положенное для ученичества время. Потом забрали и вторую лодку, потому что Торнхилл ничем не мог доказать, что это был свадебный подарок. К тому моменту река только-только оттаяла. Торнхилл проработал всего неделю, и теперь он смотрел, как судебные приставы взяли его лодку на буксир. То, чем он зарабатывал на хлеб, то, что составляло основу его существования, исчезло под мостом Блэкфрайерс. Отныне он станет наёмным работником, гребцом на чужих лодках, со страхом гадающим, будет ли завтра работа для него или нет. Он сидел на бычьей пристани и смотрел на красные паруса, на то, как надувались они, когда мареки, следуя речным изгибам, меняли галс. Был прилив, и поверх речной воды, ребой, вспененной суровой, устремлялись иные потоки, иная пена, вода моря. Он смотрел на прилив и думал о том, что река будет продолжать этот свой танец, шаг вперёд, шаг назад. И после того, как Уильям Торнхилл и всё, что его терзает, будут похоронены и забыты, какой смысл в стремлениях и надеждах, если всё может так легко пойти прахом? Сэл держалась до последнего. Она сидела с отцом всё время, пока он болел, растирала ему ступни, которые, несмотря на лихорадку, были ледяными. Когда он умер, губы у неё сжались в угрюмую гримасу, словно она хотела кого-то наказать. Когда умерла мать, она пешком, повторив путь отца, прошла до Спитфафельс и обратно, чтобы купить тонкий красный бархат, который всегда так нравился матери, и стояла в мастерской Гиллинга, пока гробовщик обивал этим бархатом гроб, чтобы всё было сделано как надо. Лицо матери выглядело на фоне бархата белым как мел, но села осталось довольно результатом, и пока родители не предали земле, она неустанно топталась по дому, раскладывая вещи по комодам и снова их вынимала, перемыла все чашки на кухне, каждый соусник и каждую ложку, стоя на коленях выдраила щёткой полы. Как будто загоняя себя работой, могла вернуть родителей к жизни. Она сломалась, когда первый гроб, гроб отца, ударился о дно могилы с коротким глухим стуком, похожим на стук в дверь. Торнхилл знал, что она обязательно сломается. Её слёзы были слезами скорее не горя, а возмущения. Чтобы задавить их, она вцепилась зубами в руку, как это было, когда она рожала, и Торнхилл снова испугался, что она прокусит руку насквозь. От плака она вроде как подвела итог чему-то и восприняла появление судебных приставов куда спокойнее, чем он. Торнхилл не мог смотреть, как на повозку грузят любимое кресло её отца, но сел взгляда не отвела. Она смотрела вслед повозке с родительскими пожитками, пока та не скрылась за углом, а потом, повернувшись к Торнхиллу, сказала: "Что ж, Уиль Слава богу, он этого не видит. Он купил это кресло за 7 фунтов в Чипсайде. Я хорошо помню, как он принёс его в дом. Именно сел, первой поняла, что они уже не могут позволить себе снимать мансарду. Посадив ребёнка на бедро, она вышагивала по переулкам, выискивая жильё подешевле. Когда и это жилище стало для них слишком дорогим, Она отправилась искать другое, ещё дешевле. Когда они уже спустились на самую низкую жилищную ступень, следом шла только улица. Она всё равно продолжала искать что-то дешевле, но лучше, и сама перетаскивала их нехитрый скарб, пока Торнхилл был на реке. Была комната в подвале на Спари-Кроу, чтобы её не заливало водой, приходилось строить дамбы из рваных мешков. Ещё одно вроде этой. Они снимали на углу Cashground. Оттуда они перебрались за реку к церкви Святой Марии в Сомерсете, где их сводил с ума колокольный звон. Потом вернулись на свою сторону и поселились в Snowfields, но там их ограбили, и они переехали в дом Батлера на Bransey Lane, где задержались. Это снова был третий этап. В комнате было одно окно, правда, разбитое, и чулан с оторванной дверью. Каждый понедельник Сэл отсчитывала 4 шиллинга, и он спускался к мистеру батлеру, который стоял возле входной двери и колотил палкой по полу, напоминая жильцам, что пришёл час расплаты. Это был натуральный грабёж. К тому же они задыхались от вони, находившейся рядом с солодовней. Но здесь было, по крайней мере, сухо, и черпальщики недавно очистили выгребную яму во дворе, да и трубачи дило совсем чуть-чуть. Мы привыкнем к вони, Уил, сказала она. Он видел, что женился на женщине стойкой и решительной, и мог лишь восхищаться ею, потому что сам от отчаяния пребывал в каком-то трансе. Он мог лишь тупо работать. Но силы воли на то, чтобы починить прохудившуюся крышу или прочистить забитую сажей трубу, ему не хватало. У нас есть мы, напоминала она, лежа на куче трепья, которая служила им в доме Батлера постерию. Она прижималась к нему, и он чувствовал ее дрожь и думал, что она плачет. Она и в самом деле иногда рыдала горько, отчаянно, вроде как ни с чего. На самом же деле она смеялась. У нас есть мы, а ещё блохи, говорила она. Так что здесь мы никогда не будем одиноки, не так ли? И снова прижималась к нему, зная, что он не сможет устоять, и в конце издавала победный крик. Он знал такие дома, как дом баттлера в детстве. У него ведь появились было надежды на лучшую жизнь. Он её уже почти ухватил эту жизнь, и вот теперь его отбросило далеко назад. Если бы не сел, он позволил бы себе соскользнуть под поверхность жизни, подобно тому, как человек, упавший в слишком холодную воду, уже не старается выплыть. Она заставляла его идти вперёд, даже когда их начал грызть голод. Он не забыл это ощущение усталости из-за вечно пустого желудка. Он уставал даже от мысли об этом, и будь его воля Отвернулся бы подобно мистеру Смидлтону к стене и сдался. Он и представить себе не мог, что свободный лодочник реки Темзы будет испытывать голод куда более сильный, чем простой ученик, будет голодать так же, как голодал он мальчишкой на Tanner's Lane. Он пытался храбриться, но понимал, что ему суждено голодать всю жизнь. Сэл, возможно, потому что у неё не было такого опыта, воспринимала нужду как нечто временное, как то, что двое людей, таких смышлёных и работящих, как они, смогут преодолеть. Однажды она стащила пару яиц с прилавка и спрятала их в детское одеяльце, пока все таращились на двух дерущихся собак. Вечером она смеясь рассказывала об этом происшествии Торнхилу: "Я утащила бы и три". Только эти псы, хоть и все в крови, вдруг перестали драться и принялись облизывать друг друга. И он веселился вместе с Нею, и им обоим было весело, потому что в животах у них было поейцу. Надо же, паршивцы принялись друг друга обнюхивать, а мне-то это было совсем ни к чему. Это была её первая кража, и она по-детски ею гордилась. Он похвалил её, назвал хитрым лоришкой, но на сердце у него было тяжело, потому что жизнь отбросила его в прошлое. Из своего крохотного окошка они видели двор мистера Инграма, по которому весь день бродила домашняя птица. Куры и утки сражались за сухие корки, которые бросала им из кухонной двери Инграмова кухарка. Торнхил и тоже сразились бы с курами за эти корки. Да только кухарка всё время торчала во дворе и догадываясь, что у Торнхиллов на уме злобно на них поглядывала. Это была идея Сэл. Главное, сказала она, действовать быстро и не терять головы. Они дождались, когда ближе к вечеру служанка, изрядно нагрузившись спиртным, проковыляла в уборную. Торнхил рынул со вниз, схватил ближайшую курицу, сунул под куртку и помчался наверх в их комнату только они собрались свернуть курице шею как услышали топот на лестнице и вопль воры но сообразительная сел вышвырнула курицу из окна где та приземлилась на крышу маленького сарайчика торнхиллы попытались шугануть её чтобы она слетела во двор Но прямое птица стояла на крыше и громко кудахтала, а служанка во дворе вопила: "Я всё видела, курица у них из окна вылетела". Когда раскрасневшийся от натоги мистер Ингром наконец вскарабкался по лестнице, он не нашёл у них никакой курицы, разве что на полу валялось какое-то пёрышко. Тогда хозяин выглянул в окошко и увидел курицу на крыше. Но Торнхил божился, что он днем спал, только сейчас проснулся и собрался идти в порт на работу. Сел тоже стояла на смерть. Он в последние шесть часов из комнаты не выходил. Чертова курица сама должно быть залетела на сарай, и вообще мы ничего об этом не знаем, Богом клянусь. Когда Инграм ворчал ушел, Торнхилы расхохотались. Они не смеялись уже давно. И их смех звучал, пожалуй, немножко дольше и громче, чем следовало бы. И верно, ну что в этой истории было такого уж смешного? А потом в комнате повисла гнетущая тишина. Сел покрутила складку на своей старой юбке, единственной, которая у неё оставалась, потрёпанной в пятнах, в дырках, и сказала: "А ведь у нас уже животы к спинам присохли, Уил". И в голосе её не было никакого веселья. Вот так-то. Он брался за любую работу, которую могли предложить лодочнику без своей лодки. Он перевозил благородных туда-сюда и начал ненавидеть их из-за тёплых меховых накидок, халёнах рук упрятанных глубоко в карманы, глаз скрытых низко надвинутыми шапками, ног в больших тёплых сапогах. В то время как его голые ноги в какой уж раз за день промокших башмаках мёрзли, пока он поджидал очередного клиента. Когда подворачивалась возможность, он работал на грузовых лихтерах, принадлежавших куда более удачливым лодочникам и мог ненавидеть только прилив да ветер. Лихтары перевозили уголь и древесину, и он налегал на вёсла, опустив голову, ни о чём не думая, словно какая-нибудь бессловесная тварь. Он сам напоминал себе человека, которому отрубили руку и который размахивает культёй. Он ощущал в себе какую-то огромную пустоту. В этой пустоте когда-то было место надежде. Честные речники тоже встречались. Одним из таких был суровый и глубоко религиозный Джеймс Ман, спечала святой Катарины у Тауэра. Он был человеком надёжным, у него имелись постоянные клиенты, которые работали только с ним, и поджидая их, он не тратился на всякие излишества вроде табака или там жареного угря, а бывало, расколет грецкий орех, один не больше, да и выковыривает мякоть помаленьку. Но речник с женой и ребенком не мог прожить только на своей заработки. Большинство речников воровали, а некоторые подходили к этому как к настоящему промыслу. У Томаса Блэквуда был лихтер речная королева номер четыреста восемьдесят семь, который смотрелся как любой другой лихтер, пока не поднимал на корме фальшивое днище, под которым имелось объемистое отделение для перевозки краденного. На самом деле попадались только дураки, либо слишком наглые, которые крали при ясном свете дня, либо те, которые не подмазали нужных людей. Но некоторым просто не везло. Колларбоун был таким вот невезучим. Об этом говорило уже то, что он родился с багровым пятном на полулица. Правда, может, дело было и не в одном лишь невезении, может, на него кто и донёс, заработав таким образом фунт другой. Даносчиков всегда хватало. Колларбоун был вахтенным матросом на лифтере Смита на причале таможни, доставившего тридцать три бочонка лучшего испанского бренди. Он заступил на смену в шесть, в полночь его сменили, но как только Колларбоун сошел на берег, его остановил вахтенный офицер, обыскал и нашел в карманах куртки пузыри с бренди. Колларбоун вырвался, оставив куртку в руках офицера, и помчался на холм Святого Дунстона, где его уже поджидал другой офицер. Поскольку бренди было отличного качества, и стоимость по краже явно превышала 40 шиллингов, Колларбоуна без всяких преговорили к повешению. За день до казни Торнхилл ходил повидаться с ним в Ньюгейт. Они сидели за длинным столом, Эти свидания были одной из привилегий приговоренных к смерти, и Коларбов он рассказывал ему все в подробностях. И вот я достал буравчик и трубку и сказал себе: "Ну и чего ж ты ждешь?" Он ухмылялся, как будто это была очередная забавная история. Но Торнхилл очень хорошо себе представлял, как все это происходило. Он даже ощущал страх, сжимавший горло, когда что-то крадешь. И понимал, что всё это вовсе не шутка. Неважно, как часто приходится воровать, ты всё равно задыхаешься от страха, потому что тебя непременно поймают и повесят. Колларбоун сначала смеялся, а потом страшно побледнел, закрыл лицо руками, а когда снова взглянул на Торнхилла, то, казалось, видел не его, а тот путь, что привёл его в эту комнату, весь путь начавшийся 2 месяца назад, когда он проснулся и ел на завтрак стоя у окна в одном из подним ломоть хлеба, ел и ещё не дотрагивался до испанского бренди, который и привело его в это проклятое место. Смерть через повешение и так была ужасной, но некоторым счастливчикам везло, и она была быстрой. Палач накануне взвешивал приговорённого производил кое какие подсчеты, рассчитывал длину веревки, чтобы шея ломалась чисто и быстро. На следующее утро в восемь часов под человеком с петлей на шее открывался люк, и он падал, словно прыгал в реку Спирса Ламбет. Если мистер Палач все правильно рассчитал, тогда человек дергался недолго, не плясал в петле, и голова его быстро свисала на сломанной шее. Но в такой скорой смерти не было ничего увлекательного. Разочарованная толпа принималась улюлюкать, швырять огрызки и кости в тело, раскачивающееся на верёвке совсем как мешок с кофе, который на верёвке же затягивают в проём в стене склада Лэмба. Здесь в этой камере смертников Колларбоун упрасил Торнхилла купить ему быструю смерть. И ради былох времён Торнхилл так и сделал. Хотками для Уорнера и Блэквуда и остальных собрал полкроны, сунул монеты через решётку в протянутую руку продолжения невидимого тела мистера Полача. Это всё, что он мог сделать для друга. Сэл заложила табуретку и их второе одеяло, чтобы раздобыть ещё полкроны, но смотреть на казнь не пошла. Торнхилл же почему-то чувствовал, что это будет правильно составить Колларбоуну компанию в его последнем путешествии, и поэтому на следующее утро в сером рассветном свете они с робом стояли во дворе тюрьмы Ньюгейт и смотрели, как их друг неуклюже шёл к люку. Мистер Палач, шагнув в сторону, и Колларбоун провалился в люк. Но видно, мистер Палач что-то не так посчитал. или сунутых сквозь решетку монет оказалось маловато. В результате падения шея у Коларбоуна не сломалась сразу же, а толстая веревка просто перетянула дыхательное горло. До Торнхила донеслись хрипы, пытавшегося вдохнуть Коларбоуна. Он видел, как бились в воздухе его ноги, как вздымались плечи, как отчаянно, словно рыба, пойманная на крючок. Била с его затянутая парусиновым мешком голова. Публике смерть Коларбовна понравилась. Роб видел казнь впервые. Он глазел с открытым ртом, и когда все было кончено, и веревку, на которой болтался бедный Коларбов, надрезали, он отвернулся, и его стащило прямо на маленькую собачонку, прижимавшуюся к юбке своей хозяйки. И дамочка, даром что была вся в шелках, вопила и бронилась как торговка рыбой с Билл-Гейта. Попал на псину прямо в точку, рассказывал он потом, сел: "И захочешь так не сделаешь". Она быстро глянула на него, а потом снова уставилась на чулок, который штополо стяжок на стяжок. Глубоко вздохнула И повернула чулок, чтобы он зитьи глуб под другим углом, и он так и не понял, поверила она ему или нет. Мистер Лукас был дядькой объёмистым. Полосатый жилет подчёркивал его толстое пузо. Он был хозяином нескольких лихтеров и бригадира по имени Ец, который уже сам нанимал грипцов. Ец слыл человеком справедливым и распределял работу поровну. Ходили слухи, что Лука мечтает стать лорд-мэром Лондона. Он сбыл благочестивым, по крайней мере, по воскресеньям, потому как это было обязательным условием будущего лорд-мэрства, и весьма строго следил за всякими злоупотреблениями на принадлежавших ему лодках. Другие хозяева могли глядеть в сторонку, позволяя бедным гребцам пользоваться какими-никакими возможностями. Но только не Матте Спрайм Лукас. Человек твердо решивший стать лорд-мэром Лондона должен считать каждый пенни, потому как эта затея не дешевая. Чего стоят грандиозные обеды и подарки нужным людям. Тут не до щедрот по отношению к работягам. Джон Уайтхед сглупил. И его заловили на причале Брауна с семьюдесятью фунтами конопли с лихтера, принадлежавшего мистеру Лукасу. Уайтхед, говоря на коленях, умолял мистера Лукаса, но мистер Лукас был непреклонен, и в назидание другим Уайтхеда вздёрнули. Поначалу Торнхилл осторожничал, лишь время от времени позволяя себе наполнить пузырь портвейном или припрятать мешочек чая. Пару раз он чуть не попался. Офицеры выскочили прямо из ниоткуда, но проработав 3 года на Лукаса, он научился ценить и безлунные ночи, и то, как важно всегда иметь под рукой маленький ялик, на котором можно удрать. Уайтхед попался только потому, что недостаточно подмазывал портовую полицию. Торнхилл уже регулярно поставлял им бутылки французского бренди. Единственное, от чего человек не мог себя защитить, это от брехунов, готовых за 5 или 10 фунтов доносить на своих. Торнхилл обзавёлся полезными знакомствами. Одним из таких знакомцев был наджент из судовладельческой компании Messers Buller, клерк негнушавшийся несколькими лишними шиллингами. Этот наджент дал ему знать о грузе бразильского красного дерева, стоившего не меньше 10 фунтов за доску, которая пребывала на Роус Мэри. Поэтому, когда бригадир Ец приказал ему плыть к хорслидауну Кроус Мэри, принадлежавшей компании мистера Буллера, и доставить груз древесины вверх по реке к пристани трёх кранов, у него всё уже было готово. Он убедился, что луна взойдёт в эту ночь поздно, и наказал Робу ждать его у Роус Мэри. Вечером с отливом он погнал пустой лихтер к хорс-лидауну и прибыл как раз к полуночи. Пришвартовался к борту Rose Mary и лёг соснуть до рассвета, когда загрузится древесиной и когда прилив понесёт его вверх по реке к пристани трёх кранов. Пока что он был невиновен, как свежевыпавший снег. Он любил эти ночи на реке. Его успокаивал звук плещущей о борта воды. Стоявшая рядом Роуз Мэри была всего лишь сгустком тьмы на фоне тёмного неба, звёзды скрылись за облаками. Человеку с чистой совестью нечего бояться темноты. Он думал о Сел, спящей в кровати вместе с ребёнком. В это самое утро она сказала ему, что у них будет ещё один ребёнок. Ещё один голодный род. Она рассмеялась, когда он уставился на её живот. Ещё ничего не видно, уил. Но взяла его руку и положила на передник, на то самое место, где его семя дало свои всходы, и улыбнулась. Она никогда не выспрашивала его, откуда взялись деньги, а только радовалась, что в буфете есть краюха хлеба и свежее молоко для ребёнка. Она, как и он, прекрасно знала, что те из грибцов, которые отличались честностью, голодали, но он чувствовал, что она не хочет знать всей правды, и поэтому никогда не рассказывал ей о тех ночах на реке, когда ему удавалось наложить лапу на то, что ему не принадлежало. Наступило утро, но роп не появился. Ждать он больше не мог. И потому нанял человека с присто не по имени Барнс такого тупого, что ему пришлось объяснять, с какого конца брать доски и как загружать их в лифтер. Он подгонял Барнса и все больше злился на Роба и на себя самого, потому что понадеялся на полудурка, который не в состоянии запомнить собственное имя, не говоря уж о том, чтобы быть в назначенное время в назначенном месте. Позже на борт поднялся мистер Лукас, чтобы вопить да указывать. К тому времени основную часть леса перегрузили на лихтер, но Торнхилл пока не видел никакой бразильской древесины, только хвойный лес, и он подумал, что Наджент что-то перепутал. Он крикнул Лукасу: "Мы уже почти всё загрузили, мистер Лукас. Полагаю, больше ничего не будет". Лукас глянул на него, И со странной усмешечкой вынул свой маркировочный молоток. Ещё немного загрузим в каюту, прокричал он с борта Роузмери. Шесть досок бразильского красного дерева. Я их сам промаркирую. Торнхилл чувствовал какую-то странную лёгкость во всём теле. Он знал это ощущение. Он испытывал его всякий раз, когда нарушал закон. и сколько раз не нарушал это была лихая смесь страха и надежды однако ему удавалось сохранять невозмутимое лицо стоя наверху лукас наблюдал как они с барнсом укладывали бразильскую древесину четыре длинных доски и две покороче лифтер был уже полностью загружен им пришлось положить бразильские доски поверх всего остального они были хороши Даже в необработанном виде плотное дерево с чудесным рисунком глубокого красного цвета Лукас пометил каждую доску. На обоих концах виднелись маленькие квадратные следы от молотка. На какое-то мгновение Торнхилл решил, что задуманный им план придётся отменить. Это даже было неосознанное решение, просто ощущение, словно кто-то плеснул ему за шиворот холодной воды. Он знает, Не делай. Сердце колотилось так, что в груди прямо ухоло. Он знал, как называется это чувство, то был страх, но чтобы помешать кому-то украсть что-то у того, кому это что-то принадлежит, одного страха недостаточно. Это чувство, такая же составляющая жизни Грибца, как вечно мокрые башмаки. Всё просто. Страхом за крышу над головой не заплатишь. Лука стоял на полу бюро у Смерей. Уперев толстый ручище в объёмистый бока и внимательно наблюдал за погрузкой. Мне не нравится, что ты положил бразильские доски поверх всех остальных, заявил он. Они стоят 50 фунтов. Торнхилл глянул на него снизу из лихтары. Вы бы хотели, чтобы мы разгрузились, положили их вниз и загрузились снова? Лукас постоял размышляя и наконец решил: Нет, но смотри, парень, чтобы с ними ничего не случилось, Торнхилл изобразил подобострастие. Конечно, мистер Лукас, можете на меня положиться. К 3:00 пополудни лифтар был полностью загружен, но как раз начался отлив, так что пришлось повременить. У Торнхилла была с собой еда, и он уселся на доски, ожидая, когда наступит вечер. Около 11:00 Он услышал, как у реки поменялся голос, а это означало, что начинается прилив. Он отогнал лихтер от корабля, и прилив понёс их вверх по течению. Ему оставалось лишь направлять судно веслом. Он прошёл через среднюю часть лондонского моста и повернул к банке Миддлсекса. В кромешной тьме он различал лишь воду. Потому с какой скоростью он прошёл под лондонским мостом, он высчитал, когда ему надо свернуть к пристани трёх кранов, и повернул судно в сторону берега, поймав течение, которое принесло его к доку. Он слышал, как плещется деревянные сваи вода, судя по звуку, она стояла ещё слишком низко, чтобы начинать разгрузку. Он слышал, как в конце причала бьётся на фалине его шлюпка. Он сам привязал её там на кануне Шлюбка ждала, когда он погрузит в неё бразильские доски. Он пока ещё к ним не притронулся, он пока ещё был ни в чём не повинен. Вахтиный сидел в своей каморке на краю причала. Торнхилл видел, как из-под двери пробивается тоненький лучик света. Вахтиный закрылся с чем-то там жидким и согревающим. Торнхилл, направляя лихтер вдоль причала, тихо позвал: "Роп? Роп, ты здесь?" Никто не отвечал. Он уж был решил, что ему придётся всё делать самому, оставил вёсла и собрался прыгнуть на причал, чтобы закрепить линь на швартовой тумбе, как из темноты послышался тихий голос Роба. "Уил, я здесь. Бога ради, помоги пришвартоваться", ответил Торнхилл и бросил линь. Роп каким-то чудом поймал его, закрепил, и Лихтор мирно закачался на волнах. Торнхилл вскарабкался на причал. Чёрт бы тебя побрал, Роп, прошептал он. Почему ты не пришёл помочь мне с Лихтором? В темноте он не видел брата, но мог легко представить себе виноватое выражение на его тупой физиономии. Пришёл, как только смог, уил заныл Роп. Господь не свидетель. Стараясь не повышать в раздражении голос, Торнхилл сказал: "Господа, да хоть не поминай. Давай, спускайся и закрепи корму, да поживее". Он только успел привязать кормовой линь к тумбе, как услышал какой-то звук рядом с лихтером, лёгкий всплеск, деревянный звук весла стукнувшегося об уключину. У него мелькнула мысль, мимолётная, как тень птичьего крыла, отмеченная быстрым взглядом Что-то что-то идёт не так. Он вгляделся в темноту, но не увидел ничего, кроме переливов этой темноты. Им пришлось перегружать бразильскую древесину в шлюпку почти на ощупь. Они тихо-тихо передвигали доски через планшир Лихтера, шлюпка оседала под их тяжестью. Он чувствовал, как ров принимает груз, слышал глухой звук, с которым ложились доски друг на друга. Стук был почти неслышным, но для него он звучал словно гром. Они перегружали уже четвёртую доску, когда вдруг на другом конце лихтера послышалась какая-то возня, стук и топот нескольких пар ног в тяжёлых ботинках. Кто-то бежал по лихтеру к торнхиллу и робу, державшим брус. "Торнхил!" раздался вопль Лукаса. Торнхилл. Ах, мерзавец! В этот момент в душе его поднялся весь скопившийся ужас, и этот ужас поглотил его. Надо было прислушаться. Надо было слушать этот тихий голосок, твердивший в этот раз: "Они тебя поймают". У Лукаса в руке что-то было. Торнхилл увидел металлический отблеск и понял, что это кортик, с которым мистер Лукас никогда не расставался. Он услышал, как лезвие рассекло воздух рядом с ним, и этот звук заставил его запаниковать. Он отступил в шлюпку, споткнулся об брус и почувствовав себя беспомощным и маленьким. Бога ради, не надо, услышал он собственный крик. Его плоть съёжилась, сжалась, стремясь избежать столкновения с лезвием. "А Лука свопил сюда, стража, сюда!" И Торнхилл почувствовал, как чья-то рука ухватила его за рукав. Ему удалось вывернуться, но руки схватили его за ворот, и он побежал вдоль шлюпки. Лука попытался его удержать, но споткнулся о весло и грохнулся плашмя. Он услышал, как воздух с рёвом вырвался из его глотки, и представил, как этот огромный, обтянутый полосатым жилетом живот лопается словно пузырь. Он запрыгнул в шлюпку. Роп уже был в ней. Смотри-ка, когда речь идёт о спасении собственной жизни, он быстро соображает и отвязывал канат, отталкиваясь веслом от лихтера, он услышал, как одна из бразильских досок соскользнула с планшира и шлёпнулась в реку, от чего их лодка закачалась и чуть не зачерпнула воды. Он задыхался от страха. но одновременно и от странных конвульсий в животе, которые, как ему показалось, имели какое-то отношение к смеху. Роб был больше озабочен потерей своей куртки, чем спасением, и вновь и вновь с удивлением, как будто только что об этом узнал, твердил: "Моя куртка там осталась, моя хорошая толстая куртка", и добавлял: "И мой носовой платок. Как же я теперь сопли вытирать буду?" "А уил Затем в скармы раздался его похожий на клёкот смех. Мой платок ухил, только подумай, мистер Лукас решит, что это его собственный платок. Ну точно. Мозг у роба был устроен странно. В нём, как сливы в пудинге, попадались мысли вполне здравые. Он уже подумал, что ему удалось удрать, как с лехтера послышался рык мистера Лукаса: "Ейть!" Хватай их! Обернувшись, Торнхилл увидел, как в темной воде к ним приближается нечто другая шлюпка. Он налег на весла, чтобы повернуть, да так резко, что роп растянулся на корме. Как во время гонки на приз Доггета все существо Торнхилла словно сжалось, остались только руки, плечи, ноги упертые в днище. Он греп изо всех сил, чувствуя только, как сзади его с каждым грибком отрывает с от скамьи. Он подумал, что оставил преследовавшую его шлюпку позади. Быстрый взгляд через плечо подсказал, что рядом собор. Он направил лодку к пристани Кроушей и уже собрался сушить весла и причаливать, как сзади из темноты на него налетела другая лодка. из которой в его судёнышко перепрыгнул кто-то огромный его лодка закачалась и голос ейца задыхаясь просипел я тебя поймал застрелю если попытаешься сбежать и даже в этот миг Торнхилу хотелось засмеяться и ответить кончай важничать ейц роп издал вопль лодка качнулась Раздался громкий всплеск. Брат перевалился через корму, и больше от него не было слышно ни звука. Торнхилл видел тёмные очертания ейца, чувствовал запах трубки, которую тот всегда курил. Ейцс не был плохим человеком, сам ведь был лодочником. За все эти годы к его рукам тоже прилипло немало. Бога ради, Поймите жалость, мистер Ейц, взмолился Торнхилл. Сами ведь знаете, что мне будет. Он увидел, что тёмная масса мистер Ейц вроде как помедлила, и взмолился снова. Вы же меня 10 лет знаете. Неужто позволите, чтобы меня вздернули? И поскольку Ейц стоял в явной нерешительности и молчал, Торнхилл набрал полные лёгкие воздуха и прыгнул за борт. Прилив был на середине, вода доходила ему только до бёдер, а рядом качалась лодка Ейца. Он в одно мгновение добрался до узла, отвязал лодку и перевалился в неё. Торнхилл оттолкнулся и принялся грести изо всех сил. Ейц молчал. Ейд смог быть милосердным, но Лукас таковым не был. Человек, мечевший на должность лорд-мэра Лондона, ни за что не стал бы попустительствовать воровству. Объявили награду: не за поимку Роба, чье тело прибило к ступеням причала Мейсона, а за поимку его у Илия Моторнхила. И кто мог устоять против десяти фунтов? Так что они пришли и нашли его там, где он прятался, выше по реке, на пристани Экри, что возле мельницы. Людей в камерах Ньюгейта было столько, что по ночам едва удавалось найти на полу место для грязного тюфяка. Стены были сложены из камня, обтёсанного так ровно, что между блоками не оставалось ни малейшей щели. Из известковым раствором при сооружении тоже не пользовались. Каменные блоки держались за счёт собственного веса, и несокрушимыми были сложены из них стены. Сел переехала из комнаты в доме батлера к Лизи и Мэри и тоже стала шить саваны. Все ненавищали его в камере, делая вид, что у них всё хорошо и что опасаться им нечего. Сел крепко держа за ручку маленького Уилли привела его с собой. Ему было четыре, уже достаточно большое, чтобы испугаться увиденного в Нью-Гейте, но еще маленький, чтобы это сильно на него повлияло. Торнхиллу нравилось держать ребенка на руках, прижимая к груди, но он попросил Сел больше его не приводить. Заключенные болели тюремной лихорадкой. Они принесли еду, какую смогли собрать. кусок хлеба и кусочки вяленой селёдки и наблюдали, как он ест. Он видел их голодные глаза и старался съесть всё, чтобы их порадовать, но на самом деле есть ему не хотелось. Горло словно перекрыло. Он старался не вспоминать о счастливых временах. Здесь, в Нью-Йорке, всё, что было в его душе мягкого, где раньше теплилась какая-то надежда, затвердела, превратилась в камень, покрылась панцирем и слава богу сел взяла всё в свои руки. Она продумала всё. Больше всего человеку в Нью-Гейти нужен был не кусок хлеба и не одеяло, больше всего ему нужна была надёжная история. Она твердила, что хорошая история самое главное, даже если тебя поймали с поличным. И человек должен сам в неё верить, потому что когда настанет черёд её рассказывать, всё должно выглядеть как чистая правда. Он видел, что она ухватила саму суть. В тюремном дворе он наблюдал, как один мальчишка снова и снова повторял себе и всем, как оказывался рядом, одну и ту же фразу: "Это всё враньё, это всё ради награды". Мальчик произносил эту фразу и так, и Эдок с разными выражениями. Ребенок с дырками вместо передних зубов, лишь немного старше Уилли. Это все вранье. Это все ради награды. Он был похож на тех актеров, которых Торнхилл перевозил через реку. В нужный момент и при ярком свете рампы фраза будет на готове и вытеснит все остальные соображения. Только потому, что ее столько раз повторяли, история должна быть такой убедительной, чтобы мало по-малу само событие, а в случае мальчика это была кража бекона из мясной лавки, было скрыто под другим событием, подобно тому, как нарастают на камень ракушки. Что может быть лучше грубой лжи? Просто произнося ее, надо верить в ее реальность. И смотреть открыто, как человек, который говорит правду. К тебе подошёл какой-то человек и сам отдал тебе куртку. Этот кусок ковра ты нашёл на дороге. Некто пообещал тебе пенни за то, что ты отнесёшь эту коробку на Коспарт-стрит. Бог свидетель, ты ни в чём не виноват. Сэл уже всё для него придумала. Он привязал Лихтер Но из-за того, что прилив был ещё низким, он выбрался на причал, собираясь вернуться, когда будет больше воды. Он понадеялся, что Вахтины на причале присмотрит за грузом, но пока его не было, кто-то неизвестный должно быть подобрался со стороны реки так, чтобы Вахтины не заметил и перегрузил доски. Это была надёжная история, без прорех. Он любовался сэл восхищался тем, как ясно она всё себе представила и подсказала слова, которые могли превратить эту историю в правду. "Ты выберешься отсюда, Уилв", прошептала она, обнимая его на прощание. "Ничего они тебе не сделают. уж я об этом позабочусь". Её любовь и стойкость придавали ему мужество. Это было богатство, которого, как он видел, не было у других. Когда его жена и сестра ушли, он выпрямился, стал словно выше и мог смотреть тюремщикам в глаза. Я привязал Лихтер и ушел, собирался вернуться позже. На следующий день по двору пронесся слух, что некий Уильям Бикс, которого обвиняли в краже двух уток, оцененных в двадцать пять шillingов, Убедил суд в том, что он невинен как еще не рожденное дитя, и его оправдали. В тюремном дворе все только и говорили о своей невиновности, и идея распространилась среди заключенных словно холера. Торнхилл слышал, как стоявший рядом с ним человек бормотал: "Я солдат, я только что вернулся с дежурства. Да рядом со мной в казарме полно было народа. Я невинен как еще не рожденное дитя." И он добавил эти слова к своей истории, которую все время репетировал. Я привязал лифтер, собирался вернуться позже, чтобы разгрузиться. Я не виден как еще не рожденное дитя. Зал в Олд Бейли был настоящей медвежьей ямой. В самом низу глубокого, как колодец, помещения стоял большущий стол полукругом. За которым сидели баристоры, похожие в своих черных мантиях и париках на ворон. Вокруг них толпились робкие свидетели, ждавшие, когда их вызовут. Приставы подпирали стены. Чуть повыше вдоль одной из стен внутри кафедры, огороженной деревянными панелями, располагались присяжные по четыре в три ряда. В этом огромном и плохо освещенном зале различить их лица не было никакой возможности. Напротив судьи на маленькой платформе спиной к свету, лившемуся из высоких окон, словно пришпилинный торчал очередной свидетель. Высокие и полные света окна повторяли окна церкви Христа и доказывали, как если бы Торнхилл в том сомневался, что судья суть особо благородная, потому как Господь тоже ведь из благородных. над кафедрой, и на которую вызывался тот, кто давал показания, было прикреплено зеркало под таким углом, чтобы свет из окон, отразившийся от него, освещал лицо говорившего. Этот холодный мертвенный свет, из-за которого лица приобретали металлический оттенок, должен был позволить судье и присяжным заглянуть непосредственно в душу говорившего. Позади него было прикреплено ещё одно зеркало, Дававший свет человеку в парике вроде баристерского, с чернильным прибором и большой книгой, в которую он записывал каждое произнесённое слово. Вот это, наверное, было самым ужасным. Кто бы что ни сказал, будь то слово правдивое или ложно обвиняющее, запечатлевалось навеки, и не было здесь места для милосердной человеческой забывчивости. Наверху, почти под потолком, находились галереи для публики, огороженные высокими панелями и колоннами, призванными сдерживать волнение толпы. Он смотрел туда, наверх, в надежде отыскать взглядом Сэл, но видел лишь беспокойную людскую массу. То там, то здесь, над заграждением возникала чья-то рука, мелькала в толпе яркая женская шаль. Он заметил соломенную шляпку которая удерживалась на голове завязанным под подбородком шарфом. У Сэл была шляпка и носила она ее именно так. И, наверное, это ее изгиб шеи. Это она пытается через головы и плечи заглянуть вниз, туда, где заседает суд. Он расслышал какой-то вскрик, женский голос. Может, это был ее голос, и она звала Уилл, Уилл, и это ее рука. ему махала. Наверняка это она, думал он и любил её за это. Он сидел за решёткой и не осмеливался крикнуть ей в ответ. Это было бы так же неуместно, как окликнуть кого-то в церкви. Во всяком случае, она принадлежала другому миру, миру, который он покидал. Он любил её. Она была для него всем, но здесь, внизу, Он был сам по себе. Он стоял на месте, которое почему-то называлось скамьёй подсудимых, на высоком пьедестале, на котором был виден всем прямо перед ними, словно совершенно ногой. Руки были туго связаны за спиной, из-за чего ему приходилось склонять голову. Он всё время старался выпрямиться, смотреть судье в глаза, но боль в шее заставляла склоняться. Здесь на возвышении он чувствовал, как скапливается и ползёт снизу вверх влага, все эти втиснутые в одежде тела, все эти вдохи и выдохи, все эти клубящиеся в тяжёлом воздухе слова. Он был потрясён силой слов. Слова были сутью этого суда, отдельные слова, сгустки воздуха, вылетавшие из уст свидетеля. От них зависело, болтаться ему на виселице или нет. Когда его вытолкнули на пьедестал, он не сразу разглядел судью, восседавшего на резной скамье. Серое лицо, оказавшееся ещё меньше из-за пышного парика, многослойной мантии, туго обхватывавшего шею белого воротника с золотой кантовкой, и это облачение было призвано усмирить сократить то человеческое, что находилось под ним, пока оно не исчезнет совсем. Мистер Неп, которого назначили ему защитники, был джентльменом апатичным и вялым, и Торнхилл не ожидал от него никакого толка, однако мистер Неп его удивил. Мистер Лоукас сказал всё, что собирался сказать. Затем Неб обратился к нему голосом таким утомлённо скучающим, что Торнхилл поначалу и не понял, что тот нашёл какую-то лазейку. "Я так понял, мистер Лукас, что вы сказали, что ночь была очень тёмная, и потому вы могли узнать того человека только по голосу, и то был голос Торнхилла". Но мистер Лукас понял, куда тот клонит. Сначала прокашлялся, а потом убеждённо произнёс: "Я его точно узнал, когда до него добрался". И мистер Неп, не обращая внимания на слова мистера Лукаса, небрежно спросил: "Но узнали вы его только по голосу?" Человека, намеревающегося получить золотую цепь лорд-мэра, какому-то полусонному баристу не смутить, и Лукас холодно ответил: Я уверен, что человек, которого я видел, это вон тот заключённый. И когда я его поймал, я его узнал. Это заключённый. Теперь Торнхилл слушал со всем вниманием. Судя по всему, ему следовало бы поблагодарить ночь за то, что она была такой тёмной. Неб подстроил маленькую ловушку, сказав другими словами, Вы узнали Торнхилла, когда схватили его. Лукас снова откашлялся, переступил с ноги на ногу, почесал глаз и сообразил, что к чему. Перед этим я узнал его по голосу, нетерпеливо произнёс он. Мистер Неп, не дав ему времени на обдумывание, тут же заявил, и это заставило вас сделать вывод, что это Торнхилл. То есть вы не были уверены, пока не приблизились и не убедились, что это так. Но и Лоукас был не дурак, так просто его было не поймать. Он упёрся руками в ограждение, солнечный свет, отразившийся от зеркала, воссиял на его физиономии. Заговорив, он, казалось, читал письмена, начертанные плясавшими в солнечном луче пылинками. Когда древесину двигали, Я никакого голоса не слышал. И если б меня спросили об этом моменте, я не стал бы клясся, что то был Торнхилл. Он помолчал, подбирая слова, а затем ровно и медленно, словно в толковавал что-то всем робам этого мира, продолжил: "Сейчас я могу поклясться, что одним из тех, кого я видел, когда перегружали древесину, был Торнхилл". Но тогда бы я в этом поклясться не мог. Когда я приблизился, это оказался Торнхилл, и я глаз с него не спускал, потому могу сказать, что тем самым человеком, который перегружал доски, был Торнхилл. И даже мистер Неб не смог найти щели в этой каменной кладке из слов. Наступил черёд ей сдавать показания. И Торнхилл видел, что ему это неприятно. С щурис из-за света, отражавшегося в зеркале, Йейтс уставился в противоположную стену зала колодца. Его густые седые брови двигались вверх-вниз, руки неустанно отпихивали и перебирали перила, перед которыми он стоял, как будто он пытался оттолкнуть от себя все эти неприятности. Мистер Неб, глядя куда-то в потолок и словно спрашивая у самого себя, произнёс: Значит, возможности разглядеть лицо не было. Слишком для этого было темно? Ейть спрыгнулся поглаживать перила, словно собаку. Да, темно, сказал он. Я судил по голосу, по фигуре и росту. Тут мистер Неб вдруг ожил и выпалил: А как можно судить по фигуре и росту в такую тёмную ночь? Торнхилл увидел, что бедняга Йейц скривился и запинаясь принялся оправдываться: "Да я её не смог бы, если б не был с ним хорошо знаком". Движения кустистых бровей подчёркивали его огорчение. "Я же не говорю, что всегда могу или не могу, но тут вот вроде узнал. Мистер Лукас, стоявший у скамьи свидетелей, строго воззрился на ейца. Даже со своего места Торнхилл видел выступивший на лбу бедняги ейца пот. Мистер Неп упорствовал. Ночь была безлунная, и как же вы могли узнать человека по фигуре и росту? Как же получается, думал Торнхилл, что два простых слова фигура и рост? могут означать жизнь или смерть. Бедный еец, глядя то на Лукаса, то на Торнхилла, запинаясь, пробормотал: "Прошу прощения, если я что-то не так сказал". Обезжалостный мистер Неп продолжал наступление: "Значит, это было поспешное заявление, что вы узнали его по фигуре и росту". И еец сломался. Теперь он уже сам не был уверен в собственных словах и не отводя взгляда от Лукаса промямлил: "Но «Ну, я почти поймал этого человека. Я понял, что это он, когда он со мной заговорил. Я узнал его по голосу". Тут он глянул на Торнхилла и сказал: "Наверное, я поспешил, когда говорил про фигуру и рост", и умолк, будто ко мнев или уж крепче стискивал подмышкой свою шапку. Обезжалостный свет, отразившийся от зеркала, заливал его несчастную физиономию. Момент, когда Торнхилу дозволили рассказать свою историю, наступил так неожиданно, что все слова, которые они сэл подготовили, испарились у него из головы. Он мог припомнить только самое начало: я привязал лихтер и собирался вернуться к нему потом. атом ведь были ещё какие-то слова но какие он сам не понимая почему уставился на мистера Лукаса и пробормотал мистер Лукас знает что ни один лихтер на реке не может встать там на якорь и уже когда эти слова вылетали у него изо рта понимал что к делу они отношения не имеют И в отчаянии выкрикнул: "Я не виновен, как ещё нерождённое дитя!" Однако эти неоднократно отрепетированные слова уже никакого значения не имели. Во всяком случае, судья там, на своём месте, его не слушал. Он шуршал бумагами и наклонившись, внимал тому, что кто-то говорил ему на ухо. Лукас тоже не слушал, засунув руку в карман, он достал оттуда часы Торнхилл увидел, как открылась серебряная крышка, как Лукас взглянул на циферблат, снова закрыл часы, почесал указательным пальцем ноздрю. Эти его слова, так убедительно звучавшие во дворе Ньюгейтской тюрьмы, канули в никуда. Теперь судья забавлялся со своей чёрной шляпой, затем напялил её на парик так, что она лихо свисала набок. и принялся что-то говорить тихим писклявым голоском, Торнхилл его едва слышал. Пристав, толстый джентльмен в грязном белом жилете, заметил у противоположной стены знакомого и поприветствовал его, помахав рукой и что-то выкрикнув. Один из баристов накручивал на палец концы вородничка, другой вытащил табакерку и предложил понюшку соседу. Сутень не собирался выслушивать у Илья Маторнхилла, и в мгновение ока он был признан виновным и приговорён к повешению за шею, пока не умрёт. Он услышал крик, то ли с галереи для публики, то ли этот крик вырвался у него самого, он не понял. Он хотел сказать, воззвать, ваша милость, простите, это какая-то ошибка. Но тюремщик уже схватил его за плечо, сволок по лестнице и впихнул в дверь прохода, который вел в Нью-Гейт. Он успел повернуться и глянуть на галерею для публики. Сел была где-то там, но он ее не видел. А потом он вновь оказался в камере вместе с другими, но без своей истории. С него, как одежду, содрали его рассказ. обоскроблённый невинности, и он остался без всего, кроме осознания того, что был у него миг надежды, и этот миг прошёл, и впереди у него ничего, кроме смерти. Сел пришла навестить его в камеру смертников. Сам звук её шагов по деревянным планкам пола сказал ему, что она сдаваться не намерена. Забеспечной девчонкой, на которую он женился когда-то, скрывался совсем другой человек, на которого он теперь смотрел с изумлением, не девочка, а женщина. Её чувство юмора никуда не делось, его не истребили, оно просто стало другим. Оно стало темнее и глубже. Изменилось под влиянием того, что было в ней всегда, но поджидало своего часа, чтобы проявиться. Её упрямого ума нерушимого, как скала. Она навела справки, сказала она, пораспрашивала и выяснила, что должен делать приговорённый к смерти. Прошение писать уил, сказала она. Посылать прошение, поднимаясь всё выше и выше, вот как это работает. В ней была какая-то ледяная весёлость, даже резвость, хотя он заметил, что она избегает встречаться с ним взглядом, как будто боится увидеть в её глазах что-то, что сломает её решимость. Отчаянье, узнал он здесь, столь же заразно, как лихорадка, и столь же смертельно. Ты должен заставить этого колченогавого иссусика написать капитану Отсону, заявила она. У меня не получится, я и слов-то таких не знаю. В лицо она ему не глядела. Но схватила его за руку и сжала так сильно, что он почувствовал все её косточки. Сделая это, сегодня уил и ни минутой позже. Он доверился ей и отправился к тому, о ком она говорила, человеку с кривыми и иссохшими ногами, который ползал из камеры в камеру. Если у вас имелось что-то ценное, с чем вы готовы расстаться, Тогда этот человек был готов написать для вас любое прошение. Он отдал коллеге свою толстую шерстяную шинель. Оторвать её от себя было всё равно, что оторвать собственную руку, потому что без этой шинели зиму на реке не пережить. Но ему ведь всё равно больше не придётся перегонять лихтары. Разве что этот человек сможет написать такое прошение, что его выпустят? Уродец, закончив своё дело, прочёл письмо вслух. Оно было написано как бы самим Торнхиллом и адресовано капитану Отсону, его постоянному клиенту с причала Челси, единственному знакомому с положением. В нём говорилось, как сильно Торнхилл сожалеет о содеянном, но это ведь первый его проступок, и он искренне молит Господа о прощении. В нём также перечислялись все, кто от Торнхилла зависел, слабоумный брат сёстры, у которых кроме него никого не было, беспомощная жена и ребёнок, и ещё один ребёнок, растущий в ни в чём не повинном чреве жены. Торнхилл держал бумагу и рассматривал чёрные завитки чиновничьего почерка коллеги, так не похожего на аккуратные буковки, которые выводила Сэл. Эти письмена ничего ему не говорили. Для него они были не более чем отметиной, которую мог бы оставить на столе жук после того, как поползал по лужице тёмного пива. Как же ужасно, что его жизнь зависит от таких хлипких закорюк. Чудо из чудес. Это письмо породило другое письмо. Капитан Отсон написал его тому, кто занимал более высокое положение, генералу Локвуду. который мог поговорить с мистером Артуром Орром, который был знаком с сэром Эразмусом Мортоном, который был вторым секретарем лорда Хоксбери. Лорд Хоксбери был конечной инстанцией. Ему принадлежала власть даровать или не даровать помилование. Капитан Отсон был хорошим человеком и отправил копию своего письма Сэл. Она пыталась но не смогла расшифровать причудливый почерк, поэтому они обратились к Калеке, чтобы он прочел им письмо вслух. Он читал споро, кича с тем, как ловко у него это получается. Настоящим осужденный Уильям Торнхил кланяется вам и смиренно просит вашу светлость о милосердии и снисхождении и пощаде, дабы он и близкие его не устанно молились о вас. И о том, чтобы вы всегда процветали, подобно зелёному лавровому кусту под ливот, чтобы солнце радости вечно сияло над вашей главою, чтобы вы всегда преклоняли главу на подушку ничем не тревожимую, и чтобы когда вы устанете от радости земных, и покров вечности согреет ваш последний земной сон, ангел Господень припроводил вас в рай. И всё такое. Цветистых слов было так много, что Торнхилл совсем потерялся. Когда коллега закончил чтение и уполз, они какое-то время сидели в молчании. Сел всё гладила и гладила сложенный уголком край толстой бумаги. Торнхилл подумал, что она, наверное, чувствует в сердце тот же леденящий ужас, что и он. Такого не может быть, чтобы узел на толстой пеньковой верёвке развязался от этих словес. Он испугался, что капитан Отсон неправильно оценил происходящее. С чего это вдруг он пустился рассуждать о подушке, ничем не тревожимой, если всего-то и надо было что написать, каким он был порядочным человеком, и надёжным мужем и отцом. Они селки внули друг другу и даже нашли в себе силы улыбнуться, однако он видел, что она уже считала его мертвецом. Когда она говорила, она смотрела как бы чуть в сторону, словно он стал прозрачным, призрачным. Сэл нездоровилась, хотя она и отрицала это. Она похудела, побледнела. Лиззи нашла для них работу подшивать саваны целых две дюжины, и Сэлс, Лиззи и Мэри всё сделали как надо, но вот цена на нитки подскочила, а вот плата за работу наоборот упала. Один человек хотел, чтобы Уилл прочистил трубы. Ему как раз был нужен мальчик такого роста, чтобы мог пролезть в самые узкие дымоходы, но Уилл лепугался и плакал от страха. А теперь, сказал Сэл, у неё нет никакой работы. Она уже обращалась к мистеру Притчерду, но тот сказал, что простыней для подшивки сейчас нет, как и носовых платков. Они опять помолчали, а потом Сэл воскликнула: Если им не нужны носовые платки, чтобы сморкаться, тогда они что, в соплях ходят? И засмеялась. Смех показался вымученным, но он все равно помог им не рухнуть под навалившейся на них тяжестью. Он тоже заставил себя засмеяться и посмотреть ей в глаза. Она снова взяла его за руку и на этот раз уже не отводила взгляда. Ей придется идти на панель. И они оба это знали. Он глянул на неё глазами клиента и увидел, что ей придётся себя приукрасить: нарумяниться, завить волосы, сделать наглую морду. И ради неё он улыбнулся совсем как живой. Она не совершала никакого преступления, но была приговорена, как приговорён он. Как-то утром тюремщик возник в дверях камеры и прорычал его имя. Ожидавший худшего Торнхилл крикнул: "Ещё не пора! Они сказали, что в пятницу на следующей неделе". Тюремщик посмотрел на него, но отвечать не спешил, и наконец промолвил: "Смотри, не обдевайся от страха, Торнхилл. Значит так. Слушай, и отступил в сторону, пропуская клерка, который еле слышно зачитал с плотного листа. Поскольку Илиан Торнхилл предстал перед судом Олдбейли в октябре и был осужден, клерк произносил все это с корговоркой. Его обязанностью было зачитать, а уж следить за тем, кто и как его понял, он был не обязан. Скрипучий голос был едва слышен среди разнообразных шумов, чихтов разговоров, харканья, кашля. Шарканьи деревянных подошв по каменным плитам пола Торнхил подался вперед и снова услышал описание своего преступления. Каждый раз он внутренне содрогался при этих словах. Предстал перед судом и был осужден за кражу бразильской древесины с баржи на судоходной реке Темзы и приговорен за к заток смерти. Мы, рассмотрев представленное нам ходатайство в его пользу, милости его простirаем на него нашу доброту и милосердие. Не верил услышанному. Торнхилл замер и весь превратился в слух. И даруем ему прощение за указанное преступление при условии, что он будет послан к восточным берегам Нового Южного Уэльса на весь срок его приговора, то есть на протяжении его жизни до естественной кончины. Там говорилось ещё что-то, но Торнхилл уже ничего не слышал. Руки и ноги у него похолодели, колени ослабли, он всё ещё не верил. Я буду жить, спросил он, переводя взгляд с клерка на тюремщика, и тот нетерпеливо воскликнул: «Да, приятель, но если ты предпочитаешь болтаться в петле, только намекни». Клерк вытащил другой лист, украшенный восковой печатью, и сказал: «Тут еще есть» и зачитал: «Я направлен лордом Хогсбери объявить, что дозволено». Клерк остановился и кинул на Торнхилла быстрый взгляд, словно опасаясь, что ответный взгляд приговорённого обратит его в камень. Как зовут вашу жену? спросил он, но Торнхилл не смог ответить, потому что все слова, все мысли, вообще всё на свете покинуло его разум от сознания того, что он будет жить, какое отношение ко всему этому имеет имя жены. Тюремщик уже орал: Твою жену, парень, как зовут твою чёртову жену? Торнхил ответил, чувствуя, что губы его совсем не слушаются. Сел, Сара Торнхил. И клерк продолжил. Что саре Торнхилл, жене осуждённого Уильяма Торнхилла, который будет припровождён на транспортный корабль Александр под командованием капитана Саклинга, дозволено сопровождать её мужа вместо миссис Хеншелл, кое отказалась принять таковую милость вместе с дитём указанных Уильяма и Сары Торнхилл. Тюремщик фыркнул. То есть твоей жене предстоит приятное морское путешествие, Торнхилл. Иду да посёд Господь её душу